Последующие часы словословия продолжались. На открытии вечеринки в фешенебельной лондонской гостинице «Дорчестер», где большой зал приемов был оформлен в виде «Эльсинорского замка», Дэвид с женой завершали цепочку виновников торжества, включавшую занятых в премьере актеров. Сюда прикатила вся лондонская элита. Звезды театра и кино, захлебываясь от восторга, превозносили своих коллег, хотя втайне скрежетали зубами от зависти. Знаменитости из разных слоев общества, лицезревшие Гамлета в постановке компании «Кинграйдер Продакшн» щедро сдабривали свои высказывания хвалебными сравнениями, начиная от «великолепно» или «просто сказочно дорогой» до «абсолютной магии, побуждающей к полному растворению в искусстве». Аристократического вида девица в обтягивающих и сильно декольтированных нарядах, блиставшие в лучах собственной славы, либо в лучах славы своих знаменитых предков, Сонно заявляли, что «наконец-то нашелся человек, которому удалось сделать Шекспира забавным». Представители королевской семьи, заметные статьи расходов национального воображения и экономики, высказали наилучшие пожелания всем участникам успешной премьеры. Каждому было лестно похлопать по плечу Гамлета, его драматическую когорту. Каждый был счастлив поздравить Вирджинию Эллиотт, Мастерски поставившую рок-оперу ее супруга, но еще больше все стремились побеседовать с той самой знаменитостью, которую уже более десяти лет неустанно поносили и чернили. Поэтому триумф ощущался особенно остро. И Дэвиду Кинкрайдеру хотелось прочувствовать его во всей полноте. Он изголодался по тем переживаниям, которые поддержали бы его веру в то, что жизнь далеко не закончилась, а только открывается для него в новой радужной перспективе. Однако все это время он ощущал себя будто в ловушке, и слова «все кончено» на батом отдавались в его ушах. Если бы он смог рассказать Джинни, что ему пришлось пережить с того момента, как упал занавес, то она сказала бы, что его подавленность, нервозность и отчаяние совершенно естественны. «Нормальная реакция на стресс, связанный с премьерой», — заявила бы она, зевая. Потом прошлась бы по их спальне, бросила серьги на туалетный столик и, небрежно закинув туфли в стенной шкаф, напомнила бы Дэвиду, что в любом случае у нее гораздо больше причин для переживаний. Ее режиссерская работа завершена». Правда, в постановке есть еще мелкие погрешности. Надо бы, конечно, уговорить осветителя продумать более выигрышное освещение заключительной сцены, но, в общем и целом, придется оставить все как есть и приниматься за постановку другой пьесы. А ему завтрашнее утро принесет поток телефонных поздравлений с просьбами об интервью и предложениями прокатиться с новым опусом по всему миру. И, следовательно, он сможет заняться новой постановкой Гамлета или начать работать над новым произведением – У нее же такого выбора нет. И если бы он признался, что у него нет никакого желания браться за что-то новое, то она сказала бы, конечно, ты вымотался. Это естественно, Дэвид. Как же можно сразу переключаться на что-то новое? Тебе необходимо отдохнуть и восстановить силы. Нужно время, чтобы источник вновь наполнился. Под источником подразумевалось творческое вдохновение. И если бы Дэвид напомнил своей жене, что ей вроде бы никогда не требовалось пополнять собственные ресурсы, то она возразила бы, что режиссура в корне отличается от процесса сочинения произведения. Режиссер постоянно работает над свежим материалом и общается с актерской братьей, от которой можно сойти с ума, пока вдолбишь ей, что и как нужно делать. А у композитора есть только музыкальный кабинет, рояль, полное уединение и собственное воображение». и необходимость отвечать на запросы публики, угрюмо подумал Дэвид. Такова извечная цена успеха. При первой же возможности они с Джинни незаметно покинули Дорчестер.